Глава 34. Революция – наш выбор. Вернусь к банку. Из-за проблем с фондированием рост кредитного портфеля банка в 2009 году замедлился. 5,2 миллиарда на 1 апреля, 5,4 миллиарда на 1 июля, 5,7 миллиарда на 1 октября. Нам ничего не оставалось, как лучше работать с существующим портфелем. качественнее анализировать риски, эффективнее взаимодействовать с неплательщиками. В мае мы применяли подход Test and Learn из опыта Capital One, тестируя самые разные способы достучаться до клиента. Наш метод напоминает японский Kaizen, постоянный поиск минимальных улучшений в совокупности дающих большой результат. Один банальный пример. Изначально в письме ставили мою подпись, потом стали тестировать другие подписи, Оливера Хьюза, Георгия Чисакова и так далее Кто-то скажет, что ему все равно, чьим именем подписана анкета. Но нам надо на практике убедиться, какая из них лучше работает. Мы стремились улучшить пакет предложения, того, кто кладется в конверт, направляемый клиенту, чтобы и вес конверта не зашкалил, и эффект от рассылки был максимальным. Пакет должен вызывать интерес клиента, как и текст обращения. Клиент может закончить читать его в любую секунду. Важно сохранить его интерес. Если у него есть потребность в кредите, склонить к заполнению анкеты. В совокупности с мая 2007 года мы разослали около 30 миллионов писем. И этот опыт дал нам одну из лучших баз данных в России. Параллельно я налаживал связи с крупными игроками рынка. Во-первых, с ними можно договориться о фондировании. Во-вторых, мы могли предложить пользоваться нашими технологиями. Они бы занимались продажами, а мы технологически обеспечивали обслуживание карт. В-третьих, наконец, можно продать банка вместе с отлаженной системой и базой клиентов. Всегда лучше иметь предложение о покупке, чем не иметь его. Тем более, прецеденты покупки банков монолайнеров в мировой практике были. В 2005 году Bank of America за 34 млрд долларов купил MBNA а Washington Mutual заплатил 6,5 миллиардов долларов за Providian. Крупнейший российский банк Сбербанк на рынке кредитных карт еще недавно был полным нулем, и я искал возможности с ним посотрудничать. Герман Греф. Немногий из российских политиков, к которому у меня теплые чувства пока не остыли. Огонь и воду он прошел в администрации Петербурга и в Министерстве экономического развития, а Сбербанк – это его медные трубы. Сможет ли он остаться нормальным человеком и не растерять свои либеральные ценности, они у него такие же, как у меня, сибирско-петербургские, увидим в ближайшие пару лет. Это трудно. Банк большой и скрестить ужас ежом не очень просто, так же, как и научить слона танцевать. Он сделал правильные первые шаги, набрал грамотных ребят, таких как Денис Бугров из МакКинзи и Антон Карамзин из Морган Стэнли. Бугров, в свою очередь, переманил у меня финансового директора Валентина Морозова, который тоже работал в МакКинзи, а теперь занимается эффективностью в Сбербанке. Понимает ли Греф все проблемы Сбера? Конечно, понимает. Сможет ли он их решить? В мировой практике подобного не случалось. Возможно, он создаст прецедент. Огромный банк, разбросанный по 11-часовым поясам, С воришками на местах, с жополизами, преимущественно окружающими Германа Грефа. Сделать что-то в этой советской системе все равно, что приехать в деревню и ходить по грязище в итальянских ботиночках ТОДС. Как минимум нужны калоши. Мы встречались с Грефом и я предложил сотрудничать. В 2008 году наш портфель кредитных карт был больше, чем у Сбера, а наши технологии на порядок выше. И вообще мы понимаем, как привлекать клиента, а они нет. Я ему сказал, давайте сотрудничать. Есть же такое волшебное слово аутсорсинг. Мы вам сделаем конфету. С нашими технологиями слон будет, если не танцевать, то хотя бы подпрыгивать. Греф сказал, что идея отличная, и спустил меня к своим подчиненным. А там, конечно, все забюрократизировали. Его люди пока что ничего не понимают. Хотя посмотрите на огромные банки, такие как Citibank, Royal Bank of Scotland, Эти банки больше Сбера, но находят в себе мужество, силы и ум для сотрудничества. Например, с компанией Ричарда Брэнсона Virgin Money. Многие думают, что это банк, но на самом деле у компании даже нет банковской лицензии. Люди реагируют на бренд Virgin, получают красные кредитные карты с этим логотипом, а на самом деле сзади мелко написано, что карта имитирована MBNA, карточным подразделением Bank of America. Клиент Ричарда Брэнсона не пойдет в MB&A, ровно так же, как клиент, к которому апеллирует мой банк, не пошел бы в Сбер. У Грефа есть одна проблема. Он считает, что Сбер может окучить всех, но он не может обслуживать 140 миллионов человек. Это глупость, фантастика. Огромное число людей в России почти не пользуются банковскими услугами. Рынка на всех хватит. И Сбербанку все равно всех не окучить. У Грефа есть понимание, что он большой и все сможет. Но куда грамотнее действует Royal Bank of Scotland. Он дал право Брэнсону принимать депозиты под его брендом, а дополнительный заработок они делят. Насколько я знаю, чистая прибыль Virgin Money составляет 60 миллионов фунтов стерлингов в год. Половина идет банком-партнером, а вторая остается у Ричарда. Чтобы добиться успеха в Сбербанке, Грефу и его людям надо попытаться поменять менталитет. Принять идею партнерства и аутсорсинга. Делиться надо, как говорил бывший министр финансов Александр Лившиц. Подход «я большой и никто мне не нужен устарел». Если продолжать так думать, то слон вряд ли станцует в ближайшее время. Личные отношения у меня с Грефом хорошие. Он не раз и ни два вступался за бизнесменов, будучи министром. Например, он заступился за Чичваркина, когда Женю стали гнобить менты. В правительстве он постоянно отстаивал либеральные ценности. Желаю ему остаться самим собой и не испортить себя огромной властью. Возможно, наши банки еще посотрудничают, но на весну 2010 года предпосылок к этому нет. Так или иначе, на Сбербанке свет клином не сошелся, безусловно, мой банк – это проект на продажу, и есть и другие игроки, которым он будет интересен». В интервью газете «Коммерсант» в марте 2010 года я так и сказал. Я и мои миноритарные инвесторы, мы все этот проект делаем с большой душой, понимая, что в итоге это будет часть какого-то большого глобального банка, в котором мы будем просто отделом кредитных карт. То есть, возможно, присоединение к кому-то из действующих игроков? Нет, конечно, это будет продажа. Мы продадим, а они потом пусть присоединяют. Есть потенциальные покупатели? Кто-то проявлял интерес к приобретению вашего банка? Все, кого вы видите, наши потенциальные покупатели. Госбанки, Сбербанк и ВТБ, средние российские банки типа Альфа-банка и МДМ-банка, а также западные банки, специализирующиеся на кредитных картах, такие как Bank of America, Santander, Barclays, Standard Bank. Они, конечно, проявляют интерес, но у нас сейчас совершенно не до капитализации. Сейчас все хотят купить по бросовой цене, используя ситуацию на российском финансовом рынке. а нам это совершенно не нужно. А были какие-то конкретные предложения о продаже? Были. Я перечислил сейчас много банков, и среди них были те, от кого мы такие предложения получали. И в 2009, и в 2010 годах к нам обращались крупные западные фонды и инвестиционные банки, желающие купить долю в ТКС. Но я отказывал, так как считал оценку банка низкой и предпочел бы взять в долг, чтобы не размывать свою долю. А вообще мне нравится наличие партнеров в бизнесе. Особенно таких, как Goldman Sachs и Восток Нафта. Это более сбалансированная позиция. Нет 100% акций, нет абсолютизма. Когда ты никому не должен прислушиваться, может возникать ощущение, что ты великий и гений. А это очень опасно. Мой банк сейчас занимает около 5% рынка кредитных карт в России. Но меня часто спрашивают, а где ваши карточки, мы их никогда не видели? Наверное, вы их и не должны видеть, потому что не являетесь целевой аудиторией. Или вы их еще увидите. В России 140 миллионов жителей, не нужно об этом забывать. Точно так же я не видел карт русского стандарта, когда он уже был лидером рынка. Не надо забывать и о другом. Мы с Рустамом работаем на рынке премиального потребления, а это не всегда удачная платформа для построения масштабного прибыльного бизнеса. Меня обвиняют в копировании, мол, я взял и повторил модель русского стандарта. Но это бред. Они занимались потребительскими кредитами в магазинах, а потом предлагали покупателям, которые брали кредит, завести пластиковые карты. Мы же пластик даем сразу напрямую. И вторая главная отличительная особенность – мы занимаемся только директ-мейлом. На сегодня мы единственный финансовый институт в стране, занимающийся только прямыми продажами. Люди не занимаются этим бизнесом в силу разных причин – не верят или просто не умеют. Это математически очень сложный бизнес, поэтому ни о каком копировании не может идти речи. Если мы и использовали чью-то модель, то это американский банк Capital One. Это та самая модель, которую мы делаем. Мы привлекали оттуда консультантов, мы всегда смотрели и смотрим, что они делают. Хотя сегодня Capital One это уже не монолайнер, а большой коммерческий банк. Он купил несколько банков с отделениями, принимает депозиты и входит в число крупнейших американских банков. Так что модель моего банка успешно отработана на таком конкурентном рынке, как американский. А в России конкуренция за клиента пребывает в зачаточном состоянии. Почему наш банк добился серьезного положения на рынке кредитных карт? Из-за сервиса. В нашей стране никто не может и не хочет предоставлять нормальный клиентский сервис. Человеку должно быть удобно пользоваться твоими услугами. Тогда можно продавать и больше, и дороже. Человек всегда готов заплатить за то, что вы сэкономите его время и или доставите ему удовольствие. Тогда будет идеальная схема довольный клиент, прибыльный банк. По стопам Дэвида Боуи. 7 ноября 2009 года я написал менеджерам банка письмо. Приведу его в оригинале, чтобы вы могли потренироваться в английском. Hi, I have been thinking lately about issue my own rebel bonds at Moscow. Once. Bowie set up a very good example -t -t -n .org wiki /bowie -bonds. I think my name has in Russia more fame and credibility Than even TCS Bank According to some study Oleg Tinkov's name is in the first five top-of-mind businessmen in Russia Followed by Abramovich, Kadarkovsky and Deripaska Oliver, can we check with Raincap or Troika if they will be interested underwrite this kind of issue? I think I can issue 2 to 3 billion rubles baking by my existing real estate properties, ETC plus future TCS revenue, and then use that cash towards TCS funding. I realize this is a very provocative and brave idea. However, looking forward for your constructive comments. On above Суть текста такова. Я спрашивал, а не выпустить ли мне лично облигации, как это сделал музыкант Дэвид Боуи, чтобы потом вложить деньги в банк. Как видите, мы не отвергаем самые сумасшедшие идеи. Мы их анализируем. И пусть я не выпустил пока персональные облигации, может быть, это только пока, и их время придет. Надеюсь, слушатели этой книги смогут стать покупателями. Самое смешное, что как бы хорошо не работал мой банк и какую бы прибыль он ни приносил, на рынке найдутся люди, которые всегда будут говорить. А, этот Тиньков, он же выскочка, ему повезло в пельменях и пиве, но какой он банкир, он же не отличит акции от облигаций ему в долг точно нельзя давать. Пусть, говорят, усыпляют бдительность конкурентов, но им не мешает задать себе вопрос, если я такой умный, то почему такой бедный? Или такой? Почему Goldman Sachs и Восток Нафта инвестируют в банк Тинькова, а я боюсь купить его облигации? Я думаю, мои инвесторы все-таки поумнее таких скептиков, накупивших перед кризисом кучу дефолтных бумаг, а про меня написавших гадости в интернете. Эти ребята говорили, «Лучше уж я куплю бумаги Еврокоммерца, там молодой продвинутый президент Григорий Карповский, он финансист, а Тиньков пивовар». А потом они получали дыру в своем балансе из-за дефолта Еврокоммерца. Я не случайно привожу такой пример. Именно с факторинговой компанией Еврокоммерц мы конкурировали за деньги инвесторов на долговом рынке. Эдуард Созинов – лучший друг Олега Тинькова. Надо отдать Олегу должное, несмотря на все неприятности, он все равно приезжает в Ленинск. Даже помогает, построил, например, детскую площадку. Другой бы на его месте сказал – Да провались этот город, не хочу про него слышать. На своей свадьбе летом 2009 года сказал, что в его жизни три города имеют важное значение. Ленинск, Кузнецкий, Санкт-Петербург и Форте-дэйм-Армия. -э Олег молодец, до сих пор на велосипеде катается, уже не мальчик, 18-летний, а взрослый мужик. И в такой хорошей форме. Спонсировал команду по велоспорту в Италии. Помогал Косте Павлову, неоднократному чемпиону мира по штанге. Мы учились вместе, за одной партой сидели. Казалось бы, зачем Олегу штанга, если он велоспортом увлекается? Зачем давать деньги пацанам из Ленинска-Кузнецкого для поездки на соревнования за границу? Просто у человека душа болит. И есть пословица, чем богаче становится человек, тем жаднее. Это не про Олега. Он единственный из Ленинска-Кузнецкого, достигший таких высот. К нему неоднозначное отношение в городе, но это от глупости и зависти человеческой. Все, кто поумнее, отзываются о нем хорошо. Мы не с самого детства дружили, но ничего плохого о нем сказать не могу. Умные люди уезжают из таких городов, как наш. И со временем вырваться уже невозможно, даже если есть желание. По одной простой причине нельзя продать за нормальные деньги дом в Ленинске и купить, скажем, в Кемерово. Даже за одну десятую от той цены, что стоит жилье в Кемерово. Приведите мне хоть один пример, когда я не выполнил свои обязательства, не вернул долг, Все партнеры, все инвесторы more than happy, начиная от промстройбанка и заканчивая Goldman Sachs. И даже держатели облигаций, сильно волновавшиеся в период девальвации рубля, получили два купона по 18% годовых и счастливы. А компании, считавшиеся более надежными, качественными, вынуждены реструктурировать свои обязательства. В таких случаях надо смотреть, кто стоит за компанией, какова его кредитная история. Человек, который в бизнесе с 1989 года построил и продал четыре компании. Достоин доверия. Те, кто боятся давать ему в долг, не инвесторы, а просто идиоты. Они не знают, как найти свой бриллиант, не понимают, как отделить зерна от плевел и продолжают давать в долг дутым компаниям. Пусть получают дефолты и реструктурируют потом долги годами, а умные инвесторы будут получать 18% и работать с людьми за 20 лет, доказавшими, чего они стоят. Бизнес построить, как и жизнь прожить, не поле перейти. Могу сказать, как банкир. Можно смело инвестировать и выдавать кредиты людям, которые первый свой бизнес сделали в 1989-1993 годах. Люди прошли труднейшую школу, и их послужной список говорит сам за себя. Они выжили, когда огромное количество бизнесменов сошлось с дистанции. Они самые-самые.